о пользе вегетарианства. Всё тот же полдень 23 марта 1637 года от Рождества Христова. Плохое настроение не покидало Ивана с самого начала этого дурацкого предприятия. Шли на святое дело, кстати, и наверняка прибыльное. И таились, будто занимались чем-то срамным. Объявили, что поход в Персию на помощь шаху против султана. Нет, ничего против набегов за добычей к врагам православной веры он не имел. Чем спрашивается иначе казаку жить? На паперти подаяние просить. Так если не колека подавать плохо будут. И к персидскому шаху относился без предубеждения. Он поганой веры, конечно, но раз враг турок, значит иметь с ним дела можно. Платит шах щедро, пограбить там опять-таки есть кого. В другое время, считал Иван, сам Господь не против был бы похода на такое дело. Но сейчас, когда волнуется все Поднепровье, закипает Волынь, беспокоятся русские земли в Литве, готовы встать на бой с клятыми ляхами и казаки, и гречкосеи, отвлекать от святого дела освобождения Руси немалую силу, было неразумно, а то и преступно. Даже для реальной цели похода о которой в отряде не знал почти никто, включая наказного гетмана, руководившего войском. Иван невольно стиснул зубы, вспомнив, кто сумел пробиться в наказные гетманы. У них с чертовым вылупком Пилиппом Матьяшем была старая и сильная вражда. Его внезапная активность по организации похода в Персию по поневоле настораживала. Если правдой были подозрения о связи Пилипа с иезуитами, то спрашивается, зачем им-то такой поход нужен? С турками-то у чертовых святош отношения были на зависть хорошие. Непонятно. Следовательно, ломать голову бесполезно. Надо иметь такие же вывихнутые, как у самих иезуитов, мозги, чтобы догадаться об их намерениях. Но самому придется спать в полглаза, ходить с величайшей осторожностью. Пилип, к бабке не ходи, попытается меня, лютого своего недруга, извести. Если не выйдет с первого раза, не поленится повторять попытки вновь и вновь». Иван хмыкнул вслух и вызверился, что у него означало улыбку. «Но мы еще посмотрим, кто кого. Я тоже предпочитаю вспоминать о своих врагах, как о мертвых. Увидим, кому, на чьих поминках пировать придется. К расстройству характерника казаки его собственного курения встретили предложение о походе в Персию с радостью. Получалось, что страдания селян их не так уж и волнуют, хотя добрая половина была из села и хлебнула лихо от панов. Иван не хотел самому себе признаваться, но его задело, и весьма сильно решение совета характерников отправить в этот странный поход именно его, несмотря на возражение, Филипп, выбранный наказным гетманом, мол, хоть и немалый талант имеет, да легко с правильной дороги съезжает. Есть в нем какая-то гнильца. А отеску серка, оставили в Запорожье, хотя по возрасту он ему, Васюринскому, почти в сыновья годится. — Боже милости, что это деется? Эх, нет в мире справедливости! — Пришел к свежему и оригинальному выводу казак и решил развеяться, думы печальное разогнать. Поохотиться, добыть свежину, порадовать себя на обед молодым мяском. Побаловать брюхо, если с радостью для души не складывается. День, что ли, задался для казака неудачный, или по какой другой причине? Но и охота окончилась, бог знает как. Наткнувшись в погоне на следы татар, Иван без колебаний переключился на них. Плохое настроение требовало выхода. Татары подходили для его выплеска куда лучше, чем невинная животина. «Пусть живет и растет, а вось и мне на том свете это зачтется. А вот татарам жить после встречи со мной уже вряд ли суждено», — оскалился Иван. В такие моменты от него ошарахались и опытные казаки, черта лысого не боявшиеся. Но в этот раз свидетелей не было. А черт под седлом, вороной без единого белого волоска жеребец нравом был подстать хозяину. Недаром на Запорожье про них всадника и коня ходили самые дикие слухи. Будто он Иван, то ли настоящего черта где-то поймал и за необливания святой водой договор о службе в виде коня с ним заключил, то ли встретив черта под залог души в карты с ним сел играть и обыграл в чистую. Бедняги нашлись сочувствующие и чёрту. Пришлось даже к характернику под седло идти. Иван ухмыльнулся в свои роскошные казацкие усы. Несколько раз после хорошей выпивки самые отчаянные храбрости казаки даже выспросить его пытались о подробностях договора с чёртом. Слава богу, никто не сомневался, по крайней мере, вслух попробовали бы, что свою душу он нечистому не продавал. Он на все подобные вопросы прямого ответа не давал, отделываясь междометиями и неопределёнными жестами. Такие слухи его никак не позорили, да и характерникам в целом были полезны. К татарам подъезжал шагом, чтобы не насторожить их шумом или пылью из-под копыт. Вплотную подошел, точнее, подкрался на своих двоих. Трёх пастухов для себя он опасными не считал но не хотел дать кому-нибудь из них шанс сбежать. Поймать в степи татарина и для характерника не всегда посильная задача. Увлечение нехристи редким для них развлечением дало ему возможность подойти незаметно на уверенный выстрел из лука. Тем временем события приобрели неожиданный оборот. Какой-то иноземец из Арканины сумел отправить в ад, туда ему и дорога, одного из своих мучителей. Опасаясь, что оставшиеся покалечат свою, казавшуюся опасной и в связанном виде добычу, Иван упокоил обоих стрелами. Пришлось стрелять на убой, раненый мог удрать. Жаль, что пришлось убивать. Было бы любопытно порасспрашивать кого-то из них перед смертью о том, как в их руки этот подозрительный иноземец попал. И сравнить этот рассказ с его пояснениями. Без знает. Удастся ли вы спросить досконально все у него самого? Вместо молоденького тарпанчика с нежным миском Ивану достался освобожденный из татарского полона подозрительный тип. Застрелив обоих оставшихся в живых татар, он не пошел немедленно к растерянно вертевшему головой человеку, а кинулся стреножить лошадей. К счастью, пусть не воинские они были приучены не покидать своих упавших хозяев. Бегать за ними не пришлось. А лошадь убитого пинком, ох, добрый у иноземца удар, была стряножена покойным хозяином. Все это время казак искоса краем глаза рассматривал бывшего пленника. «Откуда здесь, в татарской степи, он мог появиться? Если бы кто ехал сюда из Польши, я бы об этом точно знал. Значит, из татар. Но почему оказался здесь один?» став легкой добычей простых пастухов, даже для рядового казака, не соперников, потерял проводника. И зачем его сюда понесло в дикое поле? Неужто то какой ученый человек, но для ученого он уж очень ловко ногами машет. С двух пинков на смерть татарина забил. Знаем мы таких ученых и иезуитской выпечки. Они, правда, больше саблей махать гораздо, а не ногами. Но и иезуит-то им не попался ни за что даже сонный. Непонятно. А загадки в таком деле — недопустимая роскошь. Тем временем чужеземец весьма ловко избавился от арканов, сбросив их на землю, подошел к убитому им татарину и плюнул ему на голову, произнеся что-то себе под нос. Казака он явно не опасался, что для иезуита было бы крайне неразумно. Знали они, как к ним насечи относятся. А отказать этим чёртовым выкормышам в уме не мог и их злейший враг. Например, сам Иван. освобожденный же еще и пнул труп ногой, видно, татарин здорово успел ему чем-то досадить. Потом с удивленным восклицанием нагнулся и вытащил из-за пояса трупа пистоль очень странной конструкции. Просто удивительной. Ничего подобного Ивану видеть не приходилось. Но сразу было видно, ухватистой и удобной. Иван внутренне напружинился, опасаясь, что неизвестный попытается сразу же стрельнуть в него. Однако он повертел пистоль в руках и сунул себя за пояс. То ли не лелеял коварство, то ли знал, что пистоль не заряжен. Уж, конечно, попал к татарину пистоль совсем недавно. Судя по ловкости в обращении с ним иноземца, у него покойник пистоль и забрал. Надо будет обязательно рассмотреть получше. Может, и ещё что полезного изобрели. Иноземец тем временем постоял немножко над трупом, будто в чем сомневался, нагнулся и потрогал жилку жизни на шее покойника, убедившись, что перед ним именно покойник, не просто, однако, этот иноземец. Он еще раз плюнул на его голову и, распрямившись, посмотрел на Ивана. Никакого страха в его взгляде Иван заметить не смог. Скорее любопытство и интерес. Будь он врагом, характерник бы это немедля почуял. Чем больше Иван присматривался к иноземцу, не спеша подходя к нему, тем больше возникало у него вопросов. Странная, никогда ранее не виданная одежда, а Ивану случалось ездить по Европе, ему было с чем сравнивать. Измазанная, помятая и подранная рубаха в клетку, сквозь дырки которой проглядывала какая-то безрукавная одежда с большим чернильным пятном на груди. Видно, пузырёк с чернилами там был. И когда-то видно дорогие, но уже изношенные до дыр, закрытых латками, выленившие длинные, несуразно узкие голубые штаны. После татарских развлечений тоже, естественно, грязная, лопнувшая по шву на правой ноге. В таких теперь на люди не выйдешь. Обедником незнакомец не был, судя по притороченной к седлу татарского коня сумке, здоровенный и, ясно дело, тоже необычной, и уж никак не дешевой. Высоченный, пожалуй, с самого Ивана ростом, но безобычной для высоких людей неловкости в движениях, с очень нетипичными мозолями на внешней стороне кистей весьма сходными с мозолями самого Ивана. Но опять-таки, как мог человек с такой подготовкой попасть в лапы пастухов? У них-то и луки были смехотворно слабыми. Из другого оружия имелись разве что дубины и ножи. С такими любой воин справится одной левой. Неужто все таки ехал с их стороны с проводником, да остался без него? Татарам, известно, верить ни в чем нельзя. Все равно... Что-то здесь не то. Иван подошел к иноземцу, строя в уме фразу, чтобы вежливо, но без подобострастия на латинском языке. Читать-то он умел почти свободно, а говорить на латыни ему доводилось нечасто. Однако она не понадобилась. Тот, по-дурацки, лыбясь, заговорил сам на русском. Загадок от этого меньше не стало. Скорее они стали множиться как жиды вокруг прибыльного дела. Например, Иван не смог опознать говор пришельца, что-то вроде смеси Полтавского с Московским и еще каким-то казаку неведомым. Видимо, на языке иноземцу неродном, так как было заметно, что он подбирает слова, прежде чем их произнести. Иван решил не тянуть кота за хвост. В отличие от большинства характерников, ломать над странностями голову он не любил, Воспользовавшись тем, что их глаза встретились, надавил на собеседника, сломил его волю. Ни мгновения не сомневаясь, что тот теперь в его полной власти. По силе характерницкой мало кто с ним мог сравниться, а уж по умению давить на собеседника так, пожалуй, никто. И сколько же раз он за последующие годы жалел, что черт, а кто ж еще? подтолкнул его разбираться с этими несчастными татарами. Забери нечистый их души. Невелик труд для характерника подавить волю обычного человека, можно сказать, плевое дело. Пусть обычным его можно было назвать, с таким же основанием, как самого Ивана, турецким султаном, иноземец оказался совсем не иноземцем, а человеком из далекого будущего, о чем он по-прежнему с дурацкой улыбкой сообщил характернику. Иван был готов к тому, что иноземец окажется подсылом. Схватить его, выпытать все, обеспечить гаду длинное и нескучное расставание с жизнью он сумел бы. Но не позволять же изуиту умереть легко и быстро. Боже всемогущий, тебе ведь они, перевертни, тоже надеюсь, противны. Иван был готов, что иноземец окажется попавшим в беду безобидным ученым, расспрашивав его, он проводил бы беднягу в безопасное место. Но, бесы проклятые, пришелец из будущего. Нет, вы не подумайте, что Иван Васюринский — легковерный дурень, которого легко обвести вокруг пальца. Среди характерников дураков быть не может. А он был именно характерником. Не из последних, кстати. Кто усомнится, может на Запорожье поспрашивать. Хотя грешным делом, когда услышал, что рассказывает Аркадий, Ушам своим не поверил. Переспросил даже. Потом растерянно пытался обдумать невероятное известие. Но в голове все перемешалось. Ничего толкового сообразить не мог. Даже стыдно стало от своей растерянности. Знал бы он, какой сумбур был в голове этого самого лжеиноземца еще недавно. «Хорошо, что у него с собой вещи из их двадцать первого». Да, не 75-го, как считает православная церковь, а 21-го, по исчислению католиков, века. Мобильник. Малюсенькая коробочка с прозрачным, но не из стекла, окошком. Вообще-то этот самый мобильник служил там для переговоров на расстоянии. Ох, как бы пригодились такие штуки и сейчас. Но мог и картинки снимать. Снимать с чего? Правильней было бы рисовать. И запоминать. Картинки-то из этого самого будущего Ивана будто вражеская дубина по голове ударили. Поверил он этому Аркадию. Сразу поверил. То есть сначала сам перекрестил, потом заставил перекреститься этого Аркадия. Посомневавшись, вытащил свой висевший на груди крестик, кипарисовый из Иерусалима, в Иордане освященный, и потребовал поцеловать. Аркадий выполнил требование, не задумываясь, и от прикосновения к освященному кресту корчиться не стал. Сам вытащил из-за пазухи похожий крестик и похвастался, что куплен в Израиле, на святой земле, освящен в Иордане. Святой воды с собой у Ивана не было, пришлось поверить так. Сел Иван на землю. Уставился, невидящим ничего взглядом, вдаль. Призадумался. Так и просидел немалое время отключившись от всего окружающего мира, с кулешом в голове, только закипающим в голове казанке и неизвестно, когда поспеющим. «Чёрт меня на охоту понес. Мог бы и кашей поужинать, а ведь точно тут без чёрта не обошлось!» Что делать с этим, как тот сам сказал попаданцам, Иван не знал но дал себе клятву поймать сотворившего эту пакость беса и вбить в него все христианские истины. И, прозная об этой клятве некоторые запорожцы, они своих знакомых чертей — в подобных знакомствах подозревалось немалое количество уважаемых казаков — предупредили бы о серьезной опасности. Они-то знали, что с клятвами Иван Васюринский не шутил, Ознакомиться с христианскими ценностями в руках озверевшего запорожца — ну, очень сомнительное удовольствие. Хотя верующему человеку жалеть нечистую силу вроде бы не полагается.